показывал противоречивость квантовой механики. «Это был трагический момент», — вспоминал позднее Бор. «Ведь если бы Эйнштейн оказался прав, то все рухнуло бы». Весь день на заседании, в перерывах, даже во время обеда, физики обсуждали Эйнштейновский эксперимент. К вечеру Бор в основном закончил анализ, пишет другой очевидец этих событий, Гейзенберг, и за ужином изложил его Эйнштейну. Откровенно говоря, Эйнштейн... не мог что-либо возразить против этого анализа. Еще много раз пытался великий ученый опровергнуть основные постулаты новой науки, однако квантовая механика устояла. В 1949 году, вскоре после своего семидесятилетия Эйнштейн с горечью писал своему старинному другу Соловину. «Вы думаете, что я с чувством полного удовлетворения смотрю на дело всей своей жизни? Вблизи же все выглядит иначе». Нет ни одного понятия, относительно которого я был бы уверен, что оно останется незыблемым. Я даже не уверен, что нахожусь на правильном пути вообще. Современники же видят во мне еретика-эрекционера, который, так сказать, пережил самого себя. Так до конца своих дней он и не примирился с квантовой механикой, по-прежнему считая ее вопросом научной моды и даже недомыслием ее адептов. Тварки становятся цветными. Какого цвета элементарные частицы? Этот вопрос задавал многим физикам Копылов, автор интересной книги про микромир, всего лишь кинематика. Ответы были разными. При этом многие сошлись на мнении, что протон наверняка черный, если не красный. Но показательно высказывались только физики-теоретики. Физики-экспериментаторы же, как правило, отмалчивались. Получился, пишет Копылов, хороший тест, позволяющий отличить потенциального теоретика от экспериментатора. Если вы студент-физик, не чувствуете цвета частиц, не идите в теоретике. Когда впервые прозвучало слово «кварки», их было всего три. Известно было, что из этих элементов вроде бы можно построить любой адрон. Можно, но только вот, оказывается, размещать кварки внутри частиц произвольно нельзя. Для них, как для зрителей в театре, должны быть отведены вполне определенные, строго пронумерованные квантовые места. Не двух, тем более нескольких зрителей, сажать в одно и то же кресло. Но именно это, казалось бы, делали теоретики с кварками. Внутри некоторых частиц билеты с одним и тем же номером получали сразу два, а иногда и три кварка. Например, омега-гиперон минус должен состоять из трех одинаковых Странных кварков, причем одинаковыми, у них должны быть и направления спинов. Когда физики вводили понятие спин, то предполагалось, что частицу, скажем, электрон, можно рассматривать как вращающийся волчок, и его спин, от английского spin, вращаться, вертеться, и есть характеристика такого вращения. Все кварки – частицы с полуцелым спином. Значит, выражаясь языком квантовой механики, они являются фермионами. Но фермионы, к ним относятся и электроны, не имеют права, действует так называемый принцип запрета Паули, ответственный в частности за живописное разнообразие электронных оболочек в атомах различных химических элементов, быть вместе, находиться в одинаковом состоянии. Тупик, катастрофа для концепции кварков, но противоречить канонам и прописям могущественной квантовой механики, которая до этого праздновала одну победу за другой, было рискованно. Нет, что-то здесь было не так. Первым выход из этого затруднительного положения указал 1965 год академик Боголюбов в совместной со своими сотрудниками Струминским и Тавхелидзе статье. Судьба Боголюбова необычна. Известный советский математик Крылов после беседы с 14-летним 1923 год пареньком, окончившим сельскую семилетнюю школу, взял его к себе в ученики, и до предела загрузил работы. Не прошло и года, как ученик написал первую научную статью. Специальным решением наркомпроса 15-летний подросток был зачислен в аспирантуру, а еще через два года юный математик стал сотрудником кафедры математической физики. Боголюбов предположил, что вроде бы одинаковые кварки, составляющие тот или иной адрон, на самом деле не совсем подобны. Они различаются неким свойством, которое, за неимением готовых названий в погоне за яркостью образа, а может быть и не без юмора, позднее нарекли цветом. Так кварки стали цветными. Существуют красные, зеленые, синие кварки.